Касанум Ростислав ничего не боялся. Жалко только было расставаться с бабушкой. Дарья Федоровна тоже не выглядела довольной. То привозят ребенка, заботься, то обратно забирают, не дав даже наиграться в волю. Сам-то, небось, давно уже со своей этой. Как ее там? Зажил, как муж с женой, ворчала она. А о нас и думать забыл. У мужчин всегда так, с глаз довой, с сердца вон. За мужчинами пригляд нужен. Соня этого не понимает. Все умные стали, никто стариков не слушает, своим умом живут. Вот и любуйтесь теперь. От живого мужа жену увел, а свою жену бросил. И о ребёнке не беспокоится. Впрочем, ворчала она больше про себя, чтобы не огорчать Ростислава. Дарья Федоровна была дамой старой закалки и высоких отношений, при которых всё прощают и никто не препятствует, решительно не понимала. «Ну как можно прощать измену? А если уж простить, то так». чтобы изменщику на остаток жизни тошно было, чтобы постоянно вспоминал о содеянном и все силы положил на исправление ошибки, чтобы при одном только намёке трясся, чтоб знал, второй раз оступится, пощады не будет. И как не препятствовать измене, себя не жалеть, так хоть ребенка пожалеть, он же все видит, растет с мыслью о том, что отец его предал. Все силы следовало положить на то, чтобы вытравить Анну из мыслей Колчака». постоянно следовало оказываться на пути мужа, перед его глазами. Вот как надо было поступать. А не плакать, ночами в подушку. Мол, мало пишет. Будет тут мало писать, если собственными руками дала ему волю. Ладно, что рассуждать. Прислала Соне Славушку с этим страшным Хасаном. Приюти, спрячь. А теперь вот записка. Нынче же ночью, пусть уезжает тайна, будем переправлять через границу. А то в городе стало опасно. Перекрестила Дарья Федоровна внука, Хотела и Хасана благословить на дорогу, но поглядела на его бритую голову, на зверскую черную кожу и только рукой махнула. «Береги моего внука, упустишь, из-под земли достану и сниму с тебя бусурманскую шкуру. Барабан сделаю, понял?» В душе Дарья Фёдоровна оставалась крепостницей, помещицей. Хасан без улыбки поклонился. «Упущу Ростислава? Сам приду. Делай барабан». Дарья Федоровна сунула им сало и водки в холщовой сумке, Сгодится в дороге. Вдруг замерзнута или еще что. Сала, и водка по такому времени первое дело. Снова перекрестила обоих единым крестом и ушла, бухнув дверью. Славушка поднял голову, поглядел на Хасана. Тот молча зашагал прочь со двора. Славушка пошел следом. Через два дома наняли телегу с лошадью. О чем Хасан говорил с хозяином? Чем расплатился? Славушка не знал. Даже не думал об этом. Просто... Перед ним вдруг появилась лошадь, впряженная в телегу, а на телеге было сено. «Полезайте». Славушка послушно забрался на сено, закопался поглубже. Хасан проверил, хорошо ли спрятан мальчик, набросал сверху еще сено, пошарил рукой. Нет, вроде с первой попытки не найти. Телега тронулась. Медленно двигалась она сперва по городу, потом по окраине, по проселку, через лес. через раскисшее от осенних дождей поле. Вдруг Хасан натянул поводья. Ростислав глянул в глазок, который устроил себе в сене. В темноте наступающей ночи горел впереди огонек, костер. Хасан, очевидно, догадывался, что мальчик подсматривает, потому что полуобернулся к нему и шикнул. Ни звука. Ростислав сразу замер, как мышонок. Хасан сошел с телеги, лениво приблизился к костру. На дорогу к нему вышло трое красноармейцев, высокие, в шинелях до пят, в богатырских шлемах, и сами похожие на сказочные фигуры. Только очертания копий в руках сломанные. Не копья это вовсе, а оружие со штыками. Кто таков? Негромко спросил один из них, кивнув подбородком вместо приветствия. В село иду, ответил Хасан, и для убедительности вытащил из сумки сало и бутыль водки. А это что? заинтересовался второй солдат. «Бери», — отозвался Хасан. Угощение перешло из рук в руки. Солдат хлопнул Хасана по плечу. «На границу не суйся, там наши. А в село въезжай с юга. Понял?» «Эх, крюк-то какой делать», — поморщился Хасан. «Лождь совсем заморенная. Хочешь дырку в башке? Поезжай прямо, дело твое», — сказал солдат. Хасан, не отвечая, направился обратно к телеге. Красноармейцы вернулись к костру. Их голоса Славушка слышала из своего убежища, но слов разобрать не мог. Так, спокойные и приглушенные ночные голоса. В жизни бы не поверил, что эти люди могли его убить. Телега тронулась, лошадь зашагала по дороге и въехала в лес. Тут было совсем темно. Хасан остановился. «Вылезайте!» Ростислав выбрался из сена, скатился на дорогу, принялся вытряхивать сухую траву из волос. Дальше пешком. «А лошадь?» «Сама дорогу найдет. Она деревенская, не потеряется». «Жалко лошадку», — протянул Славушка. «Будет жалко, если с нами останется». Лаконически отозвался Хасан. Он выпряк лошадь и хлопнул ее по крупу. «Иди, хорошая». Лошадь отошла, но почти сразу остановилась и принялась щипать траву. Мужчина и мальчик двинулись пешком через лес. Тьма накрыла их. Ростислав ни о чем больше не спрашивал. Единственное, что его волновало, была судьба лошади. Остальное устроит Хасан. Обогнув и деревню, и патрули красных, они выбрались к реке уже на рассвете. Днестр показался Ростиславу огромным, Мальчик даже не верил, что эту широченную ленту живой ртути можно пересечь на обычной утлой лодочке. На миг он зажмурил глаза и подумал об отце. Отец пересекал океаны на кораблях, которые, если задуматься, немногим отличаются от обычной рыбачьей лодки. Человеку под силу все. Человек может преодолеть любое препятствие, выдержать любое испытание, и сын Колчака — Тем более не струсит. Справится. Хасан, кажется, прочитал его мысли, потому что тихо усмехнулся. «Грести-то не вам, а я выгребу. Там, на том берегу, там точно мама?» — спросил вдруг Славушка. «Софья Федоровна ждет. «Точно», — подтвердил Хасан. Отвезет потом в Бухарест, в Париж». «А как только Александр Васильевич победит большевиков, вы вернетесь в Россию, заживете все вместе». Мрачные пророчества и ядовитые изречения премудрой Дарьи Федоровны явно в счет не шли. У Хасана были собственные мифы. «А где мы найдем лодку?» — не унимался Славушка. Хасан чуть заметно улыбнулся. Сейчас он был всемогущим. «Вот, рыбачья лодка, заранее спрятанная на берегу, ожидала в условном месте». Заваленная ветками и листьями, она была со стороны почти совершенно незаметна, если, конечно, не знать, где искать. Славушка устроился на корме, нахохлился, как воробей. Он глядел на воду, опасно близкую, холодную, отделённую от него лишь скорлупкой лодочки. Хасан уверенно грёб на середину Днестра. Неожиданно Ростислав сказал, «А я начал папу забывать. Помню, как он обнимал меня». Руки помню, а лицо нет. Славушка сидел спиной к берегу и поэтому не видел, как из леса выбежало человек шесть-семь красноармейцев. А Хасан видел их и продолжал грести. «Вы его вспомните, как только обнимете», уверенно проговорил Хасан. «Как обнимете, так сразу и...» С берега начали стрелять по лодке. «Пригнитесь!» Славушка втянул голову в плечи. Хасан продолжал грести, Ничего другого не оставалось. Хорошо, что в этом месте Днестр был не таким уж широким. Пули вспарывали воду рядом с лодкой. Совсем близко. В рассветном полумраке видно было, как вспыхивают выстрелы один за другим. На лесистом берегу еще чернильно разливалась тьма, а вот лодка посреди светлой реки представляла собой отличную мишень. Хасан не столько увидел, сколько почувствовал. «Сейчас попадут». Звериным чутьем он ощущал на себе пристальный взгляд солдата отличного стрелка, уверенного в себе, с твердой рукой, с очень хорошим зрением. Опередив стрелка на долю секунды, Хасан бросил весла, кинулся к Ростиславу и, закрывая мальчика собой, опрокинул его на дно лодки. Хлопок выстрела прозвучал почти неслышно. Хасан вдруг стал очень тяжелым. Ростислав испугался. Принялся отпихивать его изо всех сил, напрягая детские руки. «Пусти! Встань! Ты душишься!» Хасан не отвечал. Ростислав толкнул его, и вдруг на него хлынул поток черной теплой влаги. «Хасан, ты живой?» — прошептал Ростислав. На воде рядом с качающимися бортиками лодки булькали фонтанчики. С берега продолжали стрелять. Ростислав до боли стиснул зубы и перебрался на нос. Схватился за огромные неподъемные весла. Лодка шевельнулась, закружилась на воде. Течением ее относило дальше. Ростислав пытался выправить лодку, двинуться к берегу, но ему не удавалось совладать с веслами. Неожиданно он понял, что у него промокли ноги в валенках. Лодка постепенно наполнялась водой. Очевидно, пули пробили днище. Быстрее, быстрее! Стараясь не смотреть на мертвого Хасана, Ростислав отчаянно налегал на весла. Лодка делалась все тяжелее, как будто набитая глиной. Ростислав панически оглянулся, до спасительного берега еще далеко. А тот берег, хлопающий выстрелами, вспыхивающий огоньками, опасно близок. Ростиславу казалось, что он стоит на месте, несмотря на все усилия. Однако на самом деле лодка немного двигалась. С румынского берега за ним следили напряженно, не сводя глаз. И поскольку Славушка сидел лицом к корме, то не видел, как с румынской стороны на реку спустили еще одну лодку. Быстрее, быстрее! У него горели ладони. Лодка совсем погрузилась в реку и ушла из-под ног. Ростислав очутился в ледяной воде. Он не видел, как погибает та самая хрупкая скорлупка, которой он доверил в свою жизнь. Просто только что были лодка «Хасан». Надежда на спасение, вдруг ничего не стало, только холод. Мощное течение Днестра и одинокий мальчик в намокших валенках, которые тянули его на дно. Он отчаянно барахтался в воде. «Вода смывает все грехи. Нельзя бояться». Так учил отец. «Плыть, плыть». «Обниму отца и сразу вспомни его», — подумал мальчик. «Держись». Голос прозвучал совсем рядом. Это оказалось неожиданностью. Река вновь перестала быть смертельно опасной, пустынной. На реке появился человек. еще один. Быстро, уверенно приближалась лодка. Целая лодка, не прошитая пулями, не наполненная водой. Лодка, на дне которой не лежал убитый Хасан. Держись. Какой-то человек бросает весла, наклоняется через борт, хватает тонущего Ростислава и втягивает его в лодку. «Мы уже совсем близко. Ты молодец. Молодец». твердил незнакомый мужской голос. Ростислав молча кашлял. Под днищем зашуршал песок, лодку толкнуло, и она остановилась, чуть наклонившись на сторону. Под ногами все продолжало раскачиваться. «Так бывает, если долго находиться в море и вдруг выбраться на сушу», рассказывал отец. «Обниму и вспомню, обниму и вспомню, как заклинание твердил про себя Ростислав. Он не сопротивлялся, когда незнакомец попросту подхватил его на руки, как маленького». и вынес из лодки. Помог утвердиться на ногах, удостоверился, что мальчик может стоять и не грохнется в обморок. Потом позвал. «Софья Федоровна. От этого имени Ростислав словно бы ожил, встрепенулся. Ему даже стало тепло. «Мама!» — крикнул он сорванным сиплым голосом, которого сам не узнал. Соня бросилась ему навстречу, схватила за руки, потащила за собой. Спотыкаясь, Славушка бежала, бежал, с трудом переставляя ноги в тяжелых сырых валенках. К счастью, они почти сразу остановились. Трясущимися руками Соня принялась срывать с сына мокрую одежду и разбрасывать ее вокруг, не разбирая, не глядя. Один валенок вниз, с обрыва, другой влево от себя. Брюки перекинула через голову. Казалось, от пережитого волнения она плохо понимала, что делает. Но нет, она хорошо, она очень хорошо все понимала». Она все предвидела, все. На море всякое бывает, верно? Но чаще всего на море промокают. Зимой нехорошо промокать. Николай Оттович Эссен, например, от этого умер. Правильно? Мы все помним, как умер Николай Оттович. Мать быстро натянула на ребенка сухую одежду, закутала его в теплый полушубок, поверх полушубка в толстый плед. И только после этого, внезапно успокоившись, взяла его лицо в ладони. Всматривалась долго, жадно. «Мама», — сказал Ростислав тихо, — «Хасана убили».